Глава восьмая «Как вам вообще пришло в голову дерзить Высшему?» Преподаватель Русал шипел великолепно, раздувая жабры, что у его раса означало крайнюю степень возбуждения или страха. Я же засмотрелась и не сразу поняла, о чем говорит. Потом дошло. «Извините, лорд...» Я на секунду запнулась, вспоминая его имя. Бульхум. «Но почему я должна стоять и слушать, как нас разносят в пух и прах?» Русал запыхтел, а мне почему-то представилось, что он сейчас возьмет и выпустит из-под волос фонтанчик воды, как огромные водяные животные, которые водятся в районе Крайнего океана. Туристы обожали проплывать мимо них на кораблях и смотреть, какие иты чуть вплывают и выпускают в небо водяные струи. Мы проходили по широкому коридору, Мимо картин с портретами отличившихся выпускников и запечатленными самыми яркими моментами академии. Сейчас здесь, кроме преподавателей, никого не было. Студенты переваривали услышанное и шумно обсуждали все на полигоне. Некоторые явно подумывали, не поспешили ли они, поступив сюда. Первые два курса еще не осознали масштабы грядущего, и для них это было скорее веселое приключение, нежели суровая проверка. «Бвольхум!» Женский резкий голос преподавательницы Валькирии пришел мне на помощь. «Если у тебя от страха глаза в задницу втянулись, это не означает, что и другие будут так себя вести». Я икнула от неожиданности. Хвенильда, преподаватель теории и практики обращения с холодным оружием, а попросту говоря фехтования. Суровая двухметровая женщина со светлыми косами и внушительной грудью. До сих пор она меня в упор не замечала ограничиваясь лишь коротким приветствием. А теперь разглядывала почти с одобрением, в то время как Бвульхум от ее презрительного взгляда старался увернуться. «С высшими только так и надо», — пробасила Хвинильда. «Если заискивать, то все в порошок сотрут. Но и наглеть не надо». «Держись, Дарин. Он тебе не простит». «Отлично. Мне стало гораздо легче. Собрались мы в кабинете ректора». Отсюда как раз открывался вид на полигон, который сейчас напоминал разворошенный муравейник. Я попыталась высмотреть своих подопечных, и тут услышала голос Виланда. «Господа, у нас большие проблемы. Не первый раз учение», — возмутилась Хвенильда, усевшаяся на подоконник и уронившая вниз горшок с карликовым деревом. «Не первый», — согласился Виланд. «Только прежде высшие в них не участвовали». Он прошелся по кабинету, Сейчас, ставшему довольно тесным из-за набившихся сюда преподавателей, я аккуратно пристроилась на краю подоконника, рядом с Хвинильдой, и присмотрелась к ректору. Нет, глаза Карии значит, держит себя в руках. Если бы они позеленели, то все. В пору вываливаться из окна, так как это бы означало. Взгляд Василиска стал смертельно опасным. Но Виланд великолепно держал себя в руках. И глядя на него, постепенно успокоились и остальные. «Могу сразу сказать, обычных учений не ждите. Советую обдумать все возможные варианты». «Какие?» — не понял Роран. «Гном, что преподавал артефакторику?» Виланд, максимум, что он сделает, подошлёт нечисть сильнее обычного». «Сложно, но выполнимо». Ректор хмыкнул, помолчал, а потом проговорил по очереди, глядя каждому в глаза. «Значит так. Сейчас нам надо все тщательно обсудить» затем собрать каждый факультет и составить план действий. «Илиана!» — обратился он к декану факультета целительства. «Лорд Хамс Верженвальд явно решила взяться за вас в первую очередь. Подготовьте, ребят!» Худощавая блондинка с короткой стрижкой и раскосыми глазами коротко кивнула, а потом проговорила негромко. «Вашушки, кимру, да простит меня отдел кадров. но зато мои девочки хоть перестанут слюни по-высшему пускать!» Это бегают по коридорам и все надеются его увидеть. Я не выдержала, так как вспомнила малость бессмысленные взгляды адепток, что пытались соблазнить Хама на интервью. «Так они в таком возрасте на придумывают себе поверит, а потом объект придумки преследуют. Леди Дерин. Уставился на меня ректор, останавливаясь напротив. А вы о чем думали, когда с лордом Хам решили переговариваться о справедливости? ответила самым честным голосом. «Иногда полезно подумать еще и о жизни», — вздохнул Виланд. «Что вы думаете насчет своих адептов? Сколько их сейчас у вас?» «37 адептов пятого курса», — бодро отрапортовала я. После дополнительных занятий успеваемость резко повысилась, дури поубавилась. Ну, или они ее сдерживают на уроках. «С теорией проблем нет». «Практика. Примерно процентов сорок еще спотыкаются, но уже лучше» по крайней мере, думают об учебе, а не о других вещах». «Да?» — иронично спросил преподаватель философии. «Вопрос. Зачем философия в АБМ? Я так и видела, как в разгар боя тянет подумать о смысле жизни. Я бы не был так в этом уверен, так как слышал, как ваши расстегнутые пуговички на блузке адептам покоя не дают». «Фф!» — громко фыркнула Хвенильда, избавив меня от ответа. Мне иногда на практике верхнюю рубашку приходится снимать, чтобы увидели, как правильно руку держать или удар блокировать. И что теперь? А вот о вас слухи ходят, что на зачет девушкам не в кружевных чулочках можно и не приходить. Не знаете почему? Настала очередь философа краснить под смешками коллег, но делиться профессиональными секретами с остальными он не спешил. «Господа, у нас учение. Вы забыли?» Одернул всех ректор: они уже отличаются от привычных. Академию мы защищаем впервые. И мой опыт подсказывает, что это не единственный сюрприз, подготовленный для нас лордом проверяющим. Поэтому прошу собраться и отнестись к предстоящему со всей серьезностью. Приступим. В следующий час я тихо восхищалась мужем подруги. Сказывалось его военное прошлое. Пока остальные преподаватели еще чесали затылки ректор уже продумал план защиты Академии и назначал ответственных за каждый участок. Так Винильда должна была организовать мобильные отряды и установить график патрулирования периметра. Артефакторам нужно было подготовить и раздать командирам отрядов со старших курсов кристаллы связи, усилить стены Академии, установить защитный купол, доработать защитные плетения, чтобы оповещения приходили не только при попытке нарушения контура, но и при подходе к нему. Приказы сыпались, как горох. Дошли до моей персоны. Ректор решил оставить меня в штабе координировать работу. Но я выдвинула другую идею. «А можно мне с мобильными отрядами? Мы же должны защищать Академию. Давайте подготовим ловушки на случай прорыва». «Какой прорыв, милочка?» С высока фыркнул философ. «Предполагаемого прорыва». Спокойно отреагировала я. «Мы же готовимся к нападению?» «Будет странно, если не продумаем и этот момент». «А в этом есть смысл», — одобрительно кивнул Виланд. «Можете взять в помощь свою группу и привлечь первый курс. Последним полезно поработать руками. Толку от них мало, а так при деле. Неожиданно ректор на мгновение задумался, а потом усмехнулся. «Просто замечательная идея. После учений ловушки останутся. Это отобьет охоту бродить возле стен». «А то каждый год находятся умники, желающие найти способ обойти защиту. Неужели будет лучше, если кто-то покалечится?» Не сдавался философ, бросив в мою сторону злобный взгляд. «А мы всех предупредим и заставим подписать бумаги, что с наличием ловушек они ознакомлены и ответственность академии не несет. Забыли, сколько было попыток взлома защиты и чего нам стоило восстановление». Это прекрасный способ сократить расходы в будущем. Мы поставим несколько серьезных ловушек, а после учений их деактивируем. Но среди адептов можно пустить слух, что убрали не все. Как вариант предложила я, и его тоже одобрили. Из кабинета ректора я выходила окрылённая. Прежде чем приступать к задуманному, решила позавтракать. Сегодня в столовой было особенно шумно. Все говорили об учениях. Слова Высшего о том, что каждый может отличиться, упали на благодатную почву. Почти за каждым столиком обсуждали, чтобы бы это кого придумать. То тут, то там слышались взрывы смеха. «Не обращай внимания на нашего философа», посоветовала Хвинильда, подсев за мой столик. «От него жена сбежала с каким-то проходимцем, и он теперь всех женщин ненавидит». «Я бы от такого тоже сбежала». «Вырвалась у меня». И мы с Валькирией понимающе переглянулись. Он не поверил сначала. Дознаватели привлек, щейк, утверждал, что ее похитили. Но когда те нарыли информацию обо всех ее романах, сдулся. Теперь желчь исходит. Мы замолчали, отдавая дань еде. День предстоял насыщенный, и следовало плотно подкрепиться. Хвенильда так вообще себе полную тарелку мяса положила и четкими движениями. Резала на маленькие кусочки, быстро поглощая. Сглотнула, когда на моих глазах буквально испарился третий стейк. Вот это аппетит! Я сама так наелась, что на еду уже смотреть не могла. Ждать Хвенильду не было времени, и мы договорились встретиться позже, обменяться списками адептов. Кто кого забирает себе. «Милочка!» Я обернулась и задела слишком близко стоящего ко мне философа. Его поднос полетел мне под ноги. Пусть я и отпрыгнула, угодив чьи-то объятия. Но на одежду и обувь брызги попали. Мне показалось, что он специально его уронил. «Вы такая неловкая!» — брюзжал профессор, а я даже онемела от такой наглости. Он глянул поверх моего плеча. «На что только нынешняя молодежь не пойдет, чтобы привлечь внимание!» Облив меня презрением, философ удалился. «И зачем звал? Поднос уронить?» Я высвободилась из мягко удерживающих меня рук и оглянулась. «Извините его, он не так уж и плох». Но ранний подъем отразился на его настроении. Приятно улыбнулся мне соотечественник. Мы не были представлены. «Эктавион из рода зари Преподаю на дипломатической кафедре. А вы та самая новенькая, которая не побоялась дерзить высшему? Почему это звучит как «та самоубийца»?» — проворчала я оглядывая себя и оценивая ущерб. «Лесная дева, мне лучше срочно переодеться». «Я в восхищении. Жаль, что не присутствовал при этом. Вчера вызывали во дворец. Я только сейчас вернулся». После этих слов я уже более внимательно посмотрела на нового знакомого и в голове щелкнула. «Светзари — довольно прославленный род. Всегда держались поближе к трону и были обласканы императором». При всем при этом Эктавион держался просто и выглядел бесконечно милым. Открытый взгляд синих глаз располагал с первого мгновения. А красив, преподаватель дипломатии, длинные русые волосы собраны в особого плетения косу, тонкие, даже нежные черты лица, пухлые губы, поймав себя на том, что глазею на него отвела взгляд. «Так, нужно собраться». «Благодарю за помощь, у вас хорошая реакция». «Не за что». Привык смотреть в оба. Это академия. Все вечно спешат и часто не смотрят под ноги. Не сосчитать. Сколько барышень я поймал. То с лестницы падают, то спотыкаются на ровном месте в коридоре. Иногда мне кажется, что это я провоцирую у окружающих неловкость. Пошутил он. Вот даже не сомневалась в этом. Девичьи сердца наверняка замирали при виде молодого преподавателя, и их обладательницы падали к его ногам. Тогда мне повезло, что у вас такой большой опыт. И еще раз благодарю. Я поспешила откланяться. Не хватает, чтобы он и меня зачислил в свои поклонницы. А что еще хуже, адептки могут счесть меня опасной соперницей. Вон уже многие косятся ревниво. Что слишком долго разговариваю с их кумиром. Мне только мелких пакостей с их стороны не хватало. Тогда придется по Академии через тень перемещаться, как в стане врага. Так что фу-фу-фу. У меня жених. Неплохо бы этот факт до них донести. Вы так и не представились. С улыбкой напомнил Эктавион, поймав за руку. А он и правда очень ловкий молодой человек. Дерин. Из рода Цвет Ночи. Рад знакомству, Дерин. Обласкали меня бархатистыми нотками и закрепили эффект белоснежной улыбкой. Но, вопреки поглупевшим лицам адепток, уедающих глазами Эктавиона, у меня проснулись... Здравый смысл и подозрительность. Уж слишком умело он пользовался своими внешними данными наверняка тот еще бабник. Поэтому довольно сухо ему улыбнулась, высвобождая свою ладонь, и поспешила уйти. Академия напоминала Улей, который потряс возбужденный медведь. Все бегали, спешили, кричали. На моих глазах первокурсница разрыдалась и ее спешно увели в медпункт. Пара орков уже устроила кулачные бои, показывая, как они могут накостылять воображаемому врагу, а ушлые водники предлагали ставки. Пока вдруг резко, но при этом чинно не разошлись в стороны. Поглядев по сторонам, я поняла, в чем дело. Вдали показались преподаватель иллюзий и хам. Они смотрелись даже забавно. Высокий и тощий как жертв преподаватель, чье имя я никак не могла запомнить, и здоровый, мощный высший, палочка и кирпич». Кирпич словно ощутил, что я на него смотрю, и начал поворачивать голову вправо. Миг, и я уже спешила к ближайшему корпусу, понимая, что не стоит терять ни секунды. Переодеваться, а потом бегом к своим ребятам. У них будет важная задача. Помимо ловушек, еще суметь подкрасться к воображаемому противнику и разузнать все, что можно. А в идеале зарисовать стратегически важные объекты. Я своих мальчиков в обиду не дам, и сделаю из них героев. Ой, я едва не споткнулась. Надо же, мне понравилась моя группа. Нет, правда. Несмотря на некоторые минусы, в целом они оказались весьма неплохими адептами, особенно когда они пытались рассуждать на тему моих конечностей. Если так и дальше пойдет, Может, из факультативного мой предмет опять станет обязательным в программе? Я успела узнать, что из обязательных его убрали как раз потому, что преподаватели менялись слишком быстро и не могли дать нужной подготовки. Дольше всех продержалась предшественница Фиоры, та, которую уволок высший. Бедолага. Предшественница, в смысле. Небось, заперли бедняжку в замке. Сидит она там одна, в драгоценностях, и с таким деспотичным хамлом, наподобие хама. Я едва не всплакнула от сочувствия к соотечественнице и прибавила шаг, то и дело кивая адептам. Один из них, Орг Гролл, увязался за мной. После того, как он пожертвовал мне кусок своих штанов, между нами появилось прямо-таки уважение. Леди Дерин, от его баса приминалась трава вокруг. Мы с вами? Вот прямо сейчас нет, а через полчаса собираемся возле западной беседки. Скажи всем, хорошо? Я хотела вас отловить, но так даже лучше. Да, чтобы никто не видел, как вы туда идете. У нас совершенно особое задание. Бледные зеленые глаза Гролла засверкали предвкушением, сам же он удалился на цыпочках. А я, наконец-то, добралась до холла. Потом коридорами и переходами добежала до жилого крыла преподавателей. Здесь пока было тихо и пусто, разве что одинокое привидение попыталось напугать меня, загремев цепями. «Практикуйся больше», — сурово сообщила я ему перед тем, как шмыгнуть в комнату. Там раздавалось нежное, но настойчивое позвякивание. Кто-то пытался связаться со мной по кристаллу связи. «Фиора?» Я пару секунд смотрела на имя подруги, высвечивающееся в облачке рядом с кристаллом, потом сказала, «Слушаю». Миг, и появилось крайне взволнованное лицо подруги в обрамлении золотистых кудряшек. «Дэри!» «Ну, хоть кто-то тут живой!» «Где все? Что случилось?» Она забрасывала меня вопросами, как гном-булыжниками. Только успеваю ворачиваться. «Где Виланд? Он не отвечает!» «Что случилось? У вас забастовка? Нападение голодных адептов? Открылся портал с монстрами?» «Нет», — удивилась я, одновременно снимая заляпанную блузку и штаны. «Просто учение». Феора икнула и обреченно сказала. «О, лесная дева! Лучше бы порта...» «Почему лучше бы портал?» Объяснить не сумела. Кристалл звякнул недовольно, и изображение пропало. «Эй!» — я постучала с согнутым пальцем, по гладкой поверхности кристалла. Тот оставался матовым и не реагировал. Потом попыталась вызвать Фиору, но в ответ мне вдруг высветилось сообщение. Связь недоступна. Что за... Кристалл был новенький. Только полгода назад настроила его у хорошего эльфийского артефактора, да и покупала в солидной компании «Страза и Ко», которую основало одно семейство гномов, а они репутацией дорожили. Это не гоблины Сакарских островов. Их кристаллы ломаются и начинают сбоить уже через месяц работы. Связи все еще не было. А я пыталась связаться со всеми подряд, чьи кристаллы знала. В конце концов, плюнула, так как время поджимало. Узнаю у адептов, что это может быть такое. А заодно отправлю Ире послание другим способом. И хорошо, что рабочую одежду я взяла с запасом. Видимо, ожидала что на меня будут ронять тарелки с едой. Так что заправила голубую рубашку в штаны, потуже заплела косу и выскочила в коридор, чтобы нос к носу столкнуться с Хвенильдой. «Ты такое зрелище пропустила!» Мигом выложила мне Валькирия. «Там наш лорд, проверяющий с крутым именем, адепта из кустов вытащил». «Живой?» — мигом похолодила я. «Высший?» «Адепт!» «А что с ним будет?» — удивилась Хвенильда. Хамс Верженвальд его поймал при попытке сделать подкоп с зачарованной лопатой. Выдал список нарушений, потом вернул лопату и велел идти на конюшню, чистить навоз. Примитивно, но жестоко. Лошади гадят много. Видела бы ты единорогов. Вздохнула я, вспомнив своего совушу. Взять его в Анору не вышло. Единороги живут только вне стен городов. Им нужен простор. Видела. Хохотнула Хвенильда потому предпочитаю просто лошадь надежно недорого и без всяких штучек вроде рогов и крылышек у вас жарлы вроде это когда война посуровила валькирия тогда да совершаем налет на орлах ладно у меня десять минут чтобы передохнуть и пойти гонять адептов она хрустнула пальцами с таким предвкушающим видом что я заранее пожалела ее подопечных и сама поспешила на улицу но, пройдя несколько шагов, вернулась в комнату. Слова о желающем выбраться в город Адепте напомнили, что Ирилий будет ждать меня вечером. Будь прокляты эти учения. Только личная жизнь налаживаться стала, как свидание срывается. Кристалл связи не работает. И позвонить жениху я не смогу. Амадину тоже не найдешь. Но на то я и эльф. Уж с обычной птицей договорюсь, чтобы передала записку. В Академии начались учения. Закрыты на три дня. Уже скучаю». Набросала краткое послание. Следовало торопиться. Если заглушили связь, то и купол скоро поставят. Повышение магического фона отпугнет птиц, и я могу никого не найти. Просто передать записку через привратника на воротах мне и в голову не пришло. Его любимое выражение «не положено» я усвоила крепко. Даже пытаться не стоило. Выйдя на улицу, лишь на мгновение задумалась, куда идти. Если Хам отлавливает адептов у стен, соваться мне туда не стоит. Повернула в противоположную сторону, конюшням. Всегда можно найти клестов, небольших юрких птичек, живущих в хвойных деревьях. Конюшням вела аллея с зеленым подстриженным кустарником по бокам. Но если пройти через него, в глубине росли раскидистые ели. На улице царила суета. С деловым видом сновали адепты и преподаватели. До моей персоны никому не было дела. С независимым видом я сошла с аллеи и, пройдя между кустами, направилась к деревьям, высматривая птиц между веток. Переливчиво засвистела, приманивая кого-нибудь из пернатых. Вскоре раздался шелест крыльев, и на нижнюю ветку села сорока. Хм, не совсем тот результат, на который я рассчитывала. С этими пранырами было труднее договориться. Птица рассматривала меня некоторое время — а потом перелетела на плечо. Порадовалась, что на мне нет украшений. А то помощь пернатой могла бы дорого обойтись. Я произнесла простое заклинание, вкладывая в нее мысли образ того, кому нужно доставить послание. И вид гостиницы, где Ирилий остановился. Птица пошла на контакт и сидела спокойно, но обрадовалась я рано. Повертев головой, она клюнула меня в пуговицу на блузке. Не, только не это!» «Нет», — отказалась я. Но птица ухватила клювом перламутровую пуговичку и настойчиво потянула на себя. Все, Зная их, она не успокоится, пока не получит приглянувшуюся вещь. Будет теперь следить, пока не утащит, хоть даже с самой блузкой. Ладно, ладно, но сначала послание». Прикрепила его к ноге. Сорока недовольно топталась, косясь на пуговицу. Смирившись, я дернула верхнюю, отрывая. «Почему каждый раз, как я вас вижу, вы раздеваетесь?» Как гром среди ясного неба раздался недовольный вопрос, и мы с птицей подскочили от неожиданности. Даже не поворачивая головы, я знала, кого так не вовремя принесло. Стараясь сохранять внешнюю невозмутимость, сунула в приоткрытый клюв пуговичку. «Лети!» «А ну, стоять!» Высший мгновенно преодолел разделявшее нас расстояние и грозно поинтересовался. «Чем это вы здесь занимаетесь?» С перепугу сорока выпустила пуговичку, сунув ее мне в ложбинку, и попыталась улететь. Стоять, я сказал. Властный окрик, и птица упала в обморок, задрав кверху лапы. Я только и успела сложить ладони, чтобы ее поймать. А это еще что? Высший заметил записку и дернул ее на себя. Птица издала приглушенный писк, но, встретив взгляд высшего, обмякла, предпочтя дальше пребывать в обмороке. Я себе такого позволить, к сожалению, не могла. Вас не учили, что читать чужие письма нехорошо?» Приложив в одну ладонь птицу, второй попыталась отобрать свое послание, но он поднял руку вверх. «Не прыгать же мне». Кусая губы, следила за тем, как он развернул записку и прочитал мрачнее на глазах. «Так, так, так. Передаете секретную информацию врагу?» испепелил меня взглядом демон. «Какому врагу? Это записка моему жениху». «Нет у вас жениха. Никаких объявлений о помолвке не было», — мстительно сообщил высший. «Да вы же сами!» — вскипел я от возмущения, но замолчала под издевательским взглядом. «Нету!» — с садистским удовольствием припечатал он. «И вот это...» — помахал перед моим носом запиской. «Передача информации предполагаемому врагу. Цветочек». «Не ожидал от вас. Не ожидал». «Хамсверженвальц Зуронский дель Аби! Вы несете чушь!» От злости его труднопроизносимое имя само слетело с языка. Выше издевательски приподнял бровь, а до меня только в этот момент дошло, что я все же произнесла его имя. И теперь между нами только официальное обращение. Никаких цветочков. Я гордо задрала подбородок с вызовом, глядя на него. На губах высшего появилась нехорошая улыбка. Неплохая попытка, цветочек. Только обращаясь к вышестоящему позванию, непозволительно говорить в подобном тоне. За старание на первый раз прощаю. Но вам следует усерднее тренироваться. Что? Ушам не верила. Вы обещали! Хам! Хам! От обиды и разочарования ком стал в горле и не хватало воздуха. Как же так? В глазах выше вспыхнул огонь, и он навис надо мной, выдохнув практически в губы. «Я же говорю. Больше усердия, цветочек». Взгляд заскользил по моему лицу и опустился ниже в вырез блузки. «И приведите в порядок свою одежду. Я и так уже видел более чем достаточно». Не впечатлили. «Но за старание. Забуду об этом досадном инциденте». Демон смял в руке записку, а я отшатнулась от него с пылающими щеками. Тут его взгляд упал на птицу, зажатую в моей руке. И он растерял самодовольный вид, отчеканив. Еще раз надумайте подобное и пойдете под трибунал по законам военного времени». Бросив угрозу, потерял ко мне интерес и зашагал, печатая шаг. А я смотрела ему вслед и не могла поверить. «Меня казнят?» Он точно это хотел сказать. «Дорогу обратно к себе помню плохо. Благо окружающие и сами были пришиблены начавшимися учениями» и я на их фоне не сильно отличалась. Меня же накрыло осознанием того, что «отдай приказ Высший, и мне действительно казнят». Я не знаю, отдавали ли под трибунал во время учений, но если и нет, демон это исправит. А ведь ректор мне прямым текстом сказал, что лучше бы я думала о собственной безопасности, чем спорила с Высшим. В глазах закипели слезы, и я рухнула на кровать, Чувствую себя испуганной и беспомощной. Ненавижу его. Ненавижу! По какому праву он вообще уничижительно отзывается о моей внешности и смеет делать хамские замечания? Прости от меня за старания. Ррр!» — взбила подушку кулаками, представляя вместо нее самодовольное лицо демона. «А чего стоит его возмутительное поведение, когда он постоянно нарушает моё личное пространство? Больше усердия, цветочек!» Передразнила демона, вспоминая, как близко было его лицо. Наши губы практически соприкасались, а я, вместо того, чтобы поставить его на место, замерла, как кролик. Рррр. Меня учили терпению и сдержанности. Не терять голову в любых обстоятельствах. Но стоило услышать «цветочек» и что-то дикое просыпалось внутри. Кровожадное желание вонзить зубы в горло, что произносит столь издевательские звуки. Я рычала, понимая, что даже произнеси я правильно хоть сотню раз имя демона, ему все равно будет недостаточно хорошо. Он же насмехается надо мной, прекрасно понимая, как меня это злит. «Нет, лорд проверяющий, и самый настоящий хам. Я больше не доставлю вам такого удовольствия», пообещала вслух, сдувая с лица выбившуюся из прически прядь волос и вытирая злые слезы. «Я преподаватель» и вам не удастся больше вывести меня из себя, называя хоть цветочком, хоть лепесточком, и угрозами меня не запугать. Собрав волю в кулак, умылась, переоделась и пошла к своим адептам готовить ловушки. У меня было такое настроение, что к этому делу я была готова подойти с особой фантазией.